Глава восемнадцатая Глубоко засунув руки в карманы, Амар дрожал от предрассветного холода. Ветер поднимал у него под ногами серую пыль, взвивал обрывки старых газет, мусора и листья. Подойдя к мастерской, Амар был озадачен. У двери в живот, стоял, словно на карауле, махи-буанан. Мальчик не мог подавить досаду, Придется пройти под носом у хозяина. Как его обойти? Махи Буанан, казалось, поджидал его, не обращая внимания на порывы стаденного ветра, трепавшего его борнус из верблюжьей шерсти. Подойдя ближе, Амар услышал, как тяжело и натуженно дышит хозяин. Скрипучим голосом хозяин проворчал. — А вот и ты, наконец, только сейчас являешься, и вуз себе не дуешь. Он откашлялся, от него несло водкой. «Если бы не было работы, хм, тогда еще куда ни шло!» Своим нетвердым взглядом он уставился на Амара. «Ты, пожалуй, был бы доволен, если бы не было работы!» И сквозь зубы процедил. «Лодырь!» Он не делал ни малейшего усилия, чтобы защищаться от ветра. На его лбу виднелся шрам, потемневший от холода. «Признавайся, ты был бы доволен, не так ли?» Глядя на Амара, он добродушно похлопал себя по животу, который колыхался под бурнусом. «Берегись! Я похитрее тебя!» Махибуанан заговорил громко-пронзительно. Он обдавал лицо мальчика своим зловонным дыханием. Сильные порывы ветра напрасно обрушивались на него — Он даже не замечал холода и продолжал непристойно похлопывать обеими руками свое огромное брюхо. Мальчик чувствовал себя неловко перед этим пьяным человеком. Он втянул голову в плечи и сказал, «Хозяин, я пойду работать». И уже приготовился проскользнуть в темную пасть подвала. «Стой!» — крикнул Махибу Анан. «Теперь ты вдруг заспешил!» Нет, ваша милость, изволь вернуться. Мы еще с тобой потолкуем. Разве мы не добрые друзья, небольшие друзья? Амар вернулся. Махи Буанан скорчил гримасу. Из подвала неслись раздраженные голоса ткачей. Громче всех раздавались задиристые, требовательные страстные возгласы хамдука. «Ты простудишься, хозяин!» — сказал Амар. В эту минуту Махибу Анан покачнулся и чуть не упал. Но немедленно восстановив равновесие, он гордо выпрямился перед мальчиком с усилием выпрастывая шею из воротника. «Это все, что ты нашел мне сказать?» — вздохнул он. «Но видишь ли, если ты простудишься, то заболеешь. Что такое?» Что ты там еще болтаешь? Я тебе говорю, что... Хозяин выпятил отвислую нижнюю губу, голова его свесилась на грудь. Почему ты мне это говоришь?» Из-под нахмуренных бровей он смотрел на Амара с преувеличенным вниманием пьяного. «Мне, твоему хозяину!» Мальчик испугался. «А? Что?» «Мне, твоему хозяину? Почему? Ты жалеешь меня?» «Кто поручится, что у тебя нет задней мысли? Может быть, ты желаешь, чтобы я умер?» Он покачал головой. «Допустим, что ты меня пожалел, ничтожество. Жалеть такого человека, как я...» Он грубо выругался и мрачно посмотрел вокруг. «Эх...» Амар старался себе представить, что будет дальше. «Что между нами общего, чтобы ты мог меня жалеть?» Неожиданно изрек Махи Буанан. Он схватил Амара за горло. «Убирайся вон! Знай, что на этой земле все сволочи, и не такому выродку, как ты, противоречить мне. Ты жалеешь меня, ты, ты просто каналья!» И еще раз промычал. «Каналья!» Начал моросить дождь. Ветер стих и лишь тихонько гудел. Махибуанан был неподвижен, как скала. В его заплывших жиром глазах загорелся зеленоватый огонек. Он вдруг встрепенулся. «Пошел вон!» «Что? Что ты здесь делаешь?» Амар бросился к темному входу и скатился вниз, не различая ступенек лестницы. Спотыкаясь, он добрался до своего мотовила. Хозяин исчез. Он приходил движимый пьяным порывом прямо с ночной попойки.